Химик опустился на каменную ступеньку, а перца спиной о холодные камни, хватая ртом воздух. Он уже различал отдельные шаги, шлепающие скачки, хор мучительно воющих голосов удалялся. Опираясь руками о стену, он встал на ватные ноги, хотел позвать доктора, но не мог выдавить ни звука. Вдруг белое зарево вырвало из мрака гребень противоположной стены. Химик не сразу сообразил, что это, наверное, координатор сигналит им ракеты. Он наклонился и начал искать фонарик. У самой поверхности почвы воздух был насыщен отвратительным, невыносимо тошнотворным смрадом. Он выпрямился и услышал далекий крик. Это был голос человека. — Доктор, сюда, сюда! — заорал он. Голос ответил где-то совсем рядом. Между черными стенами показалась полоса света. Доктор шел быстро, он слегка покачивался, как пьяный. «А, — сказал он. — Ты здесь. Хорошо. Он схватил химика за плечо. Протащили меня немного, но мне удалось забраться в нишу. Потерял фонарь. Да... Доктор все еще держал химика за плечо. — Голова кружится, — объяснил он спокойно, чуть-чуть задыхаясь. — Это ничего, сейчас пройдет. — Что это было? — Шепотом, как бы про себя, — спросил химик. Доктор не ответил. Они оба вслушивались в темноту. Снова в ней шелестели далекие шаги. Она была наполнена шорохами. Несколько раз доносился приглушенный расстоянием стон. Небо над стенами опять полыхнуло, осветив их гребни. Свет задрожал на отвесных гранях и, бледнее, сполз вниз, как мгновенный восход и закот солнца. — Пошли! — сказали оба одновременно. — Если бы координатор не зажигал ракет... Им, пожалуй, не удалось бы вернуться до рассвета. Зальвы еще дважды разгонял мрак каменных ущелий, помогая определить правильное направление. По дороге они встретили нескольких беглецов, которые, испугавшись света фонариков, в панике исчезли, а один раз наткнулись на лежащую у подножья крутой лестницы уже совсем остывшее тело. Они молча перешагнули через него. Было уже почти Одиннадцать, когда они и нашли площадь с каменным колодцем. Едва на нее упал луч фонарика, сверху тройной полоской вспыхнули фары. Химик и доктор тяжело взбежали по лестнице к вездеходу и уселись на ступеньках. Координатор выключил фары и молча расхаживал в темноте вокруг машины, Ожидай, когда они смогут говорить. Когда они рассказали ему все, он только заметил. Ну, ладно, хорошо, что это так кончилось. Тут один из них, доктор и химик, не поняли его. Только когда он зажег боковой прожектор и повернул его назад, они вскочили. В нескольких метрах от вездехода неподвижно лежал двутел. Доктор первым оказался рядом с ним. Двутел полулежал ногой, верхняя часть большого торса была приподнята из щели между грудными мышцами. На людей смотрел большой, бледно-голубой глаз, они видели только краешек сплюснутого личика. — Как он сюда попал? — тихо спросил доктор. Прибежал снизу за несколько минут до вас. Когда я зажигал ракету, убежал, потом вернулся. Вернулся? На это самое место. Вот так. Он растерянно стоял перед двутелом. Тот дышал тяжело, как после долгого бега. Доктор наклонился, собираясь погладить или похлопать гигантой ладонью, Тот задрожал, на его бледной коже выступили большие водянистые пузыри. Он нас боится, — тихо сказал доктор и беспомощно добавил. — Что делать? — Оставить его и ехать уже поздно, — бросил химик. — Никуда мы не поедем. — Слушайте, доктор заколебался. — Знаете что? — Посидим. Двуть сел, не шевелился. Если б не мерное движение его дискообразной груди, можно было бы подумать, что он не живой. По примеру доктора, химик и координатор уселись рядом с ним на каменной плите, из темноты доносился далекий шум гейзера, иногда ветер шелестел в невидимых зарослях, раскинувшиеся внизу поселения окутывала непроницаемая ночь, в воздухе время от времени Проплывали редкие кочи тумана, четко вырисовывавшийся в оцветах фар силуэт вездехода застыл поодаль, как черные декорации. Минут через десять, когда люди уже начали терять надежду, двутел вдруг, стрельнул глазом сквозь щель своего укрытия. Достаточно было неосторожного движения, химика, чтобы щель захлопнулась, но на этот раз ненадолго. Наконец гигант выпрямился. Его голова торчала метрах в двух над грунтом, но он был бы еще выше, если бы не наклонялся вперед. Ни координатор, ни химик толком не знали, как доктор этого добился. Он сам потом уверял, что... Тоже не знает, во всяком случае, после осторожных похлопываний, ласковых жестов, нашептываний, двутел, уже целиком высунувший свой подвижный торс из внутреннего гнезда, позволил доктору потянуть себя за тоненькую руку к вездеходу. Когда он шел, низ его бесформенного тела преображался. Казалось, он может произвольно выдвигать и втягивать ноги. На самом деле у него просто сокращались мышцы вокруг конечности которые сразу же становились отчетливо видны. Маленькая голова двутела, свисала вперед и с наивным удивлением смотрела сверху на стоявших в световом конусе людей. — Ну и что теперь? — поинтересовался химик. — Здесь с ним не столкуешься. — Как это что? — ответил доктор. — Возьмем его с собой. — У тебя с головой все в порядке? — Это дало бы нам много, — сказал координатор, — но он весит, пожалуй, с полтонны. И что из этого? — Вездеход рассчитан на больше Ничего себе! — Настрой, да еще и груз, это уж больше трехсот килограммов, могут лопнуть рессоры Да, — сказал доктор, — тогда не нужно. — Пусть уходит. С этими словами он подтолкнул двутелы в сторону уходящей вниз лестницы. Огромное существо! Когда двутел стоял рядом, и особенно когда на него не падал свет от фар, все время казалось, что у него обрублена голова, и на ее место воткнута другая, чужая, слишком маленькая и плохо, чересчур низко насаженная, вдруг съежился. Его кожу мгновенно покрыли искрящиеся капли водянистой жидкости, «Да нет же, а, черт, я просто пошутил!» — пробормотал доктор. Его товарищи тоже были поражены такой реакцией. Доктору не без труда удалось успокоить эту громадину. Проблему размещения нового пассажира разрешить было нелегко. Координатор выпустил почти весь воздух из шин, так что вездеход едва не сел на камни. Пришлось снять оба задних сиденья и укрепить их на багажнике а на самый верх этой пирамиды взгромвоздить монитор но двутел не хотел входить в машину доктор похлопывал его уговаривал подталкивал сам садился и выскакивал и если бы не сопутствующие обстоятельства это зрелище выглядело бы вероятно очень забавно был уже двенадцатый час а им еще предстояло В темноте, по неровной местности, двигаясь по большей части круто в гору, сделать больше ста километров. Наконец доктор потерял терпение. Он схватил одну из поднятых рук маленького торса и крикнул «Подтолкните его сзади». Химик заколебался, но координатор сильно нажал плечом на горбатую спину двутела. Тот издал скулящий звук и, теряя равновесие, одним скачком очутился в машине. Теперь дело пошло быстро. Координатор подкачал шины, Вездеход, хотя и сильно напрягся, но мягко двинулся с места. Доктор сел перед новым пассажиром, так как химик предпочел избежать такого соседства и устроился в довольно неудобном положении, стоя за спиной координатора. Вездеход плавно мчался по длинным гладким каменным плитам. По бокам мелькнула анфилада колонн, Вскоре показалось аллея палец, а еще через несколько минут они добрались до глинистых бугров, окружавших ямы с жутким содержимым. Некоторое время они ехали по густой, отвратительно хлюпающей грязи, потом нашли отпечатавшиеся в глине следы шин и теперь двигались, почти повторяя свой путь сюда. Выбрасывая из-под колес фонтаны воды и грязи, вездеход ловко лавировал между глинистыми буграми. Далеко в темноте загорелось размазанное световое пятно, оно двигалось им навстречу и увеличивалось с каждой минуты. Вскоре они различили уже три отдельных огонька. Координатор не сбавлял скорости, это было их собственное отражение. Двутел начал проявлять беспокойство. Он ерзал, покашливал, втискивался в угол, рискуя перевернуть машину. Доктор пытался успокоить его без малейшего результата обернувшись доктор увидел что бледная фигура стала похожей на закругленную сверху голову сахара двутел втянул свой маленький торс и как будто перестал дышать только когда их обдало горячей волной и зеркальное отражение исчезло свидетельство того что они пересекли загадочную линию огромный пассажир затих застыл И не обнаруживал никакого волнения, хотя сейчас, с усилием, карабкаясь по склону, который становился все круче, вездеход сильно качался, буксовал, надутые колеса тяжело терлись о неровности почвы, скорость уменьшилась. Вместо быстрой дроби шин было слышно напряженное пение моторов, несколько раз нос машины опасно задирался вверх, она уж едва ползла. Вдруг... Колеса начали скользить назад, осел пласт слабо скрепленного с основанием грунта. Координатор резко повернул руль, машина остановилась. Координатор осторожно развернулся и вездеход наискось съехал по склону обратно в долину. — Ты куда? — воскликнул химик. — Порывы ночного ветра приносили мелкие капли, хотя дождя еще не было. — Попробуем в другом месте. Громко ответил координатор. Они снова остановились. Пятно света поползло вверх, постепенно слабее. Рассмотреть ничего не удалось. Пришлось подниматься в гору наугад скоро наклон стал таким же крутым как в том месте где они сползли вниз но здесь грунт был сухой и вездеход тянул хорошо однако всякий раз когда координатор пытался повернуть к северу машина начинала грозно задирать капот почти садясь на задние колеса и заставляла его ехать с растущим отклонением к западу так они тащились довольно долго пришлось доползти до вершины склона расширить небольшую выемку в его гребне, продраться сквозь заросли кустарника. И только тогда координатор взял нужный курс и увеличил скорость. «Половину прошли!» — немного погодя крикнул доктору химик, из-за плеча координатора, внимательно следивший за спидометром. Координатор подумал, что половины еще не проехали. Пытаясь пробиться через холмы, они сделали крюк километров двадцать. Наклонившись к самому стеклу, он не отрывал глаз от дороги, вернее, от бездорожья, стараясь объезжать большие препятствия, а маленькие пропускать между колесами. Но, несмотря на это, машину бросало, трясло, металлическая канистра грохотала, временами вездеход подскакивал, а когда он шлепался на грунт, амортизаторы всех четырех колес злобно шипели. Но видимость была неплохая, пока никаких неожиданностей. На границе растворявшихся в сероватой дымке световых полос что-то мелькнуло. Высокая палочка, другая, третья, четвертая — это показались мачты. Доктор осилился увидеть, окружает ли по-прежнему их верхушки дрожащий воздух. Но было слишком темно, спокойно мерцали звезды. Огромное существо на заднем сиденье не шевелилось, только раз, как бы устав сидеть в одной и той же позе, оно заерзало, устраиваясь поудобнее. И это такое человеческое движение странно взволновало доктора. Колеса запрыгали на поперечных бороздах. Вездеход уже спускался по продолговатому, взгорбленному водоразделу. Координатор поехал немного медленнее, За языком известковой осыпи он уже видел следующие борозды. Внезапно слева донесся нарастающий свист. Пронизывающий тупой шум и неясная гигантская масса сверкнув, пересекла им дорогу. Тормоза вездеходы резко заскрежетали. Машину рвануло, пахнуло горьким горячим ветром. Снова и снова надвигался свист. Координатор погасил фары. В темноте, в нескольких шагах от вездехода пролетали как бы смерчи. Высоко в небе, одна за другой проносились смерцающие фосфорическим светом гондолы, окруженные невидимыми, вращающимися дисками. Поворачивая, они легко накренялись, все под одним и тем же углом, люди шептом считали. Восемь, девять, десять. После пятнадцатого был перерыв. — Столько мы еще не встречались, — сказал доктор. Послышался какой-то новый, незнакомый звук, гораздо более низкий, и приближался он медленнее. Координатор дал задний ход, вездеход начал пятиться, они поднимались в гору. Колеса вездехода слабо шуршали на известковой осыпи. Не успел координатор затормозить как в темноте перед ними с басовитым гудением, от которого завибрировал вездеход, проплыл неясный силуэт, только высоко над деревьями потемнели звезды, и почва задрожала, будто шла лавина. Гудя, как гигантский волчок, тянулся следующий призрак, еще один, гондол видно не было. Лишь красновато светились неправильные, заостренные на концах контуры какой-то конструкции, медленно вращающиеся в сторону противоположную направлению движения. Снова стало тихо. Только откуда-то доносилось то стихающее, то усиливающее сагудение. — Вот это колоссы, видали? — сказал химик. Координатор подождал еще немного, включил фары, отпустил тормоза, вездеход покатился под гру, потом координатор включил мотор, и машина еще быстрее побежала вниз. Хотя ехать вдоль борозд было удобнее, так как они обходили все большие неровности, координатор предпочел не рисковать, на них сзади могло налететь одно из призрачных чудовищ — Он пытался мысленно продолжать маршрут встреченных машин. Они шли с северо-запада и удалялись на восток, но это ни о чем не говорило. Они поворачивали и могли сделать еще много таких поворотов. Он ничего не сказал, но на душе у него было неспокойно. В начале третьего снопы света уперлись в блестящую зеркальную ленту. Двух тел, на которого встреча во тьме не произвела никакого впечатления, С некоторого времени, высунув голову, осматривался по сторонам. Когда вездеход почти подъехал к зеркальному поясу, огромное существо вдруг закашляло, засопело, завозилось, постановая, начало выпрямляться и перевесилось на одну сторону, как будто хотело выпрыгнуть на ходу. — Стой, стой! — крикнул доктор. Координатор затормозил. Вездеход остановился в метре от ленты. — Что случилось? — Он хочет убежать! — Почему? — Не знаю. Может, из-за этого погаси фары. Координатор выключил свет. Едва стало темно, двутел тяжело опустился на место. Они тронулись с погашенными огнями. мгновение в черных плитах переливались отражения звезд, и снова они ехали по грунту. Впереди лежала равнина. Вездеход мчался все быстрее. Его корпус вибрировал, мимо них проносились известняковые выступы с бегущими в песку большими тенями, песок рвался из-под колес, холодный воздух бил в лицо, обжигая легкие, мотор гудел, камешки, извиняя, стучали по шасси, химик ржался, он старался спрятать голову за ветровое стекло, вот-вот должен был появиться корабль.